на попытке завоевать Ливонию. 9 февраля 1561 года Висковатый был назначен печатником, хранителем царской печати или канцлером. В 1555 году крымский хан Девлет-Гирей, чтобы отвлечь внимание русских от Астрахани, попытался совершить набег в направлении Тулы, до которой он так и не добрался. Это продемонстрировало московицкому правительству необходимость принятия срочных мер для лучшей защиты южных провинций Московии. По мнению Адашева, наилучшим методом сдерживания татарских набегов могли бы стать регулярные упреждающие вылазки против крымских татар вместе с основанием баз крепостей из которых можно двинуться далее. В конечном счете целью было принуждение хана признать свою вассальную зависимость по отношению к царю и в случае неудачи этой уловки прямо завоевать Крым, как это было сделано в случае Казани и Астрахани. Адашев и другие ведущие деятели московского правительства хорошо понимали, что для достижения их цели Первостепенную значимость имела бы сотрудничество или же в любом случае нейтралитет с Польшей и Литвой. Вследствие этого в январе 1556 года Москва адресовала Польше предложение заключить «Вечный мир» и военный союз против Крыма. Польша отказалась. Несмотря на это, Подданные короля Сигизмунда Августа, украинские казаки, чья военная и политическая мощь лишь начинала укрепляться, оказались готовы сотрудничать с Москвой против татар. Смотрите, Россия в средние века. Член украинской аристократической семьи, князь Дмитрий Иванович Вишневецкий, староста черкас стал предводителем днепровских казаков. Когда в марте 1556 года московское правительство послало отряд путивольских казаков под командованием воеводы Чернигова дьякаржевского на Средний Днепр с экспедицией против Очакова, Вишневецкий, не ожидая одобрения своего государя, великого князя литовского Сигизмунда Августа, решил поддержать эту экспедицию и послал команду черкасских казаков для усиления отряда Ржевского. Там же. Ржевский спустился по Днепру до Черного моря и совершил набег на Очаков, после чего вернулся в Путивль. Вишневецкий тогда решил выстроить форт на острове Хортица ниже Запорожья. Это первое определенное упоминание о Запорожской сечи, по-украински сич, как казаки назвали свой основной лагерь. В сентябре 1557 года Вишневецкий послал гонца к царю Ивану IV, прося последнего принять его на свою службу и позволить поддержать Запорожскую сечь. Царь отправил Вишневецкому двух посланцев с некоторой денежной суммой. В октябре Вишневецкий со своими казаками штурмовал татарскую крепость, перебил гарнизон, захватил и привез на хортицу пушки. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страница 277. В 1558 году Вишневецкий и Ржевский предприняли две компании в направлении вниз по Днепру к Крымскому перешейку. Однако Вишневецкий не смог удержать Хортицу в схватках с крымскими татарами, поскольку ему не хватало поставок, и его казацкий гарнизон был мал. Вследствие Ливонской войны царь Иван IV – не счел возможным поддержать осуществление Вишневецким контроля региона Среднего Днепра. И вместо этого пригласил его приехать в Москвию, что он и сделал в ноябре 1558 года. Царь даровал ему в качестве бенефиция город Белево.